238795383020 три восемь семь девять пять три восемь три ноль 2, девять девять два три шесть пять первая полученная не помню когда колонка семизначных чисел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 два два Что это может значить?» Вассар, по-моему, тоже удивилась. Даже спросила меня «Это все?» Лежу и думаю «Что такое два два четыре Это письмо лейтенанта Дорина оказалось последним.